глава 25 Это был долгий изматывающий день, но до того как отправиться домой требовалось сделать еще немало дел. Мэт собрал команду в оперативном штабе к мартину ломаксу представлена круглосуточная охрана как и к Каррен флетчер и всей ее семье сообщил он. «Вы знаете, что в ломок состреляли сегодня во второй половине дня, и поступила угроза ребёнку Карен». «Карен знает, кто держал её в плену и место, где её держали. И я уверена, что она бы мне всё рассказала, если бы не это СМС. Получив его, она сразу же замкнулась», — рассказала Кейт. «Они угрожали её и ребёнку», — напомнила Лили. «Тут любой человек хорошо задумается перед тем, как что-то делать». «Тем не менее, для того, чтобы ей помочь, нам нужно знать, кого она боится», — сказал Мэтт. «Поговори с ней еще раз завтра. Убеди ее, что мы не дадим ее в обиду. Если нужно, то вся их семья попадет в программу защиты свидетелей». «Я попытаюсь, сэр, но после всего, через что прошла эта девочка, она на самом деле боится. Я уверена, что она знает, кто держал ее в плену и изуродовал пальцы, но она отказывается говорить. Она очень сильно испугана». «Кто-то в отчаянии и очень хочет найти Каролину Перкс. Мне кажется, что они ни перед чем не остановятся. У нее была любовная связь с Полом Эйнли. Он мертв, но ее следов мы не нашли. У нас также нет доказательств, что она жива, но похоже, что тот, кто ее ищет, считает, что жива». Каролина работала в красном каблуке. Она знала ломокса, знала Карен. Какое-то время они с Карен жили под одной крышей. «Я изучила доску информации по делу Эйнли», — сообщила Кейт. «Красную сумочку нашли в багажнике утопленной машины. У Каролины была красная сумочка, и она всюду ее с собой таскала. По крайней мере, мне так и говорили. Если Каролина находилась в той машине, то я невысоко оцениваю шансы на ее выживание». «Каких-нибудь родственников Каролины удалось найти?» — спросил мэт у Лилии. «Пока нет, сэр, но образец ДНК Джоди Оливер уже в лаборатории», — отчиталась Лилия. И теперь у нас есть фотография. Я её повесила на доску информации. «Если повезёт, то мы уже завтра будем знать, нашли ли мы в подвале Эмми или это кто-то другой». «Кто бы ни была эта убитая женщина, у нас до сих пор нет мотива и нет подозреваемого», напомнила Лили. «Поттер был убит, потом Эйнли и ещё одна молодая женщина. Их должно что-то связывать. У нас вообще кто-то есть в списке подозреваемых?» спросила Кейт. «Первым номером стоит муж Каролины». — ответила Лили. — Мотив в случае убийства Эйнли — ревность. Если он узнал про дом на Вистгейт, то мог туда отправиться. Поттер ему помешал и тоже был убит. — А фамилию этого мужа мы знаем? — спросила Кейт. мэт не ответил. Ему еще предстояло посетить дом на Огденмур, который принадлежал одной из компаний Джека Фленнегана. — Проверь записи актов гражданского состояния, заключенные браки. — велел он Лили. «Посмотри, может, удастся найти что-то на Каролину Перкс, и никому ни слова». Он не стал указывать эти планы на доске. Ему хотелось добраться до Фленагана раньше Карлайла. «И постарайся побыстрее, займись этим завтра прямо с утра». Время близилось к девяти вечера, и им всем было пора идти домой. «Я задержусь и займусь этим прямо сейчас», — сказала Лили. «У меня нет никаких планов». «Ты уверена?» Она кивнула. «Если что-то найдешь, отправь мне СМС, я поеду в больницу». «Вы думаете, что Ломакс согласится с вами поговорить?» С сомнением спросила Кейт. «От этого может зависеть его жизнь». Мартина Ломакса прооперировали. Врачи попытались собрать ему плечо и предплечье, а также сделали переливание крови после кровопотери. Пуля разорвала мышцу, сухожилие и пробила кость. Повреждения оказались серьезные, но хирурги были довольны результатом операции. Правда, не могли обещать полного восстановления всех функций. Ломаксу вкололи приличную дозу морфия, и на какое-то время боль ушла. Он чувствовал себя неплохо, учитывая случившееся. Но его мучили воспоминания о том, что произошло в клубе. Фленаган славился своей безжалостностью. Его ничто не остановит. Он сделает все, чтобы найти жену. Ломакс помнил боль и ужас, которые испытал, когда Конор Брент достал пистолет. Эти мысли беспрестанно крутились у него в голове. Брент легко мог его убить, но у Ломакса был большой жизненный опыт, и он понимал, что ему нужно найти какой-то выход. Работая в клубе, он постоянно сталкивался с людьми Фленагана. Тот отмывал деньги через клуб, как и многие другие. Он этим занимался уже много лет. Ходили слухи, что последняя партия – это наличные, которые перевозили в Литсе из одного банка в другой. Для Ломакса работа была лёгкой и выгодной. Он получал свой процент со всего, что пропускал через кассу. Когда Ломакс пришёл в сознание, то понял, что его мобильный телефон непрерывно пищит. СМС шли одно за другим, и суть их всех была одной и той же. Расскажешь что-нибудь полиции, и будешь катать сына в инвалидном кресле до конца его жизни. Учитывая то, что сегодня произошло с ним самим, Ломакс нисколько не сомневался. Флэнаган сделает то, что обещает. Он заметил Мэтта Бриндла, разговаривающего с медсестрой в коридоре. Да будь он проклят, Ломакс хотел только, чтобы его оставили в покое. Инспектор вошёл в палату, где лежал Ломакс. «Вам повезло, всё могло закончиться гораздо хуже. Вы знаете, кто на вас напал?» Ломакс покачал головой. «Не представляю, он был в маске. Это был вооружённый налёт, который не удался. Он бросился к кассе, но я встал на пути». «А это не Фленаган искал сбежавшую жену?» «Я не понимаю, о ком вы говорите». Мэтт сел на стол рядом с кроватью. «Я думаю, что понимаете. Вы знали Пола Эйнли, вы на него работали. Они сбежали вместе с женой Флэннегана, которая какое-то время трудилась в вашем клубе. Так что клуб – это как раз то место, куда должен был заглянуть Флэннеган. Это очевидно. Вам пора понять, в какой вы опасности. Флэннегана не удовлетворит ложь, и вы от него не отделаетесь. Вы знаете больше, чем рассказали мне». Несомненно, больше, чем рассказали ему. «Если хотите выжить, Ломакс, то вам нужны мы». «Как я вам уже сказал, это был вооруженный налет, но ничего украсть не получилось. Я не могу вам помочь, я не знаю этого человека». «У Фленагана на вас что-то есть? Вам угрожали? Может, угрожали члену вашей семьи?» «У меня нет семьи», — соврал Ломакс. «Мы можем вас защитить. Перед дверью вашей палаты 24 часа в сутки будет дежурить полицейский». Ломакс рассмеялся. Он мог представить, что бренд сделается любым человеком, оказавшимся у него на пути. Неважно, откуда он, из полиции или нет. «Выходите, инспектор. Мне не нужна ваша помощь. Вы ничего не можете сделать. И не случилось ничего, что требовало бы вашего участия». «Я вам не верю. Вы должны нам доверять, Ломакс. Но пока отложим этот разговор. Вы с ней знакомы. У нас есть распечатка звонков от мобильного оператора. И мы знаем, что вы разговаривали с ней. Можете рассказать мне о чём?» Ломакс покачал головой. Плечо снова начинало болеть. Ему совсем не требовался допрос с пристрастием. «Вы что, не знаете этих молодых девчонок?» — хмыкнул он. «То им выходной нужен, то часы работы поменять. Ничего серьёзного». «Так почему вы просто не сказали нам, что знаете её, когда мы про неё спрашивали?» «Послушайте, инспектор, я не знал, чтобы она сама хотела. Говорить мне о ней или нет, что говорить? Я им не смотрите чёрт побери. Мой девиз — лучше ни во что не лезть». «Боюсь, мистер Ломакс, что на этот раз вы как раз влезли. На всякий случай у вас есть моя визитка. Как только захотите мне рассказать, что произошло на самом деле, звоните».